Глава 8. Пещерные откровения Все склоны гор были буквально пронизаны коридорами, пещерами и пещерками естественного происхождения. Трудолюбивые и упорные людские руки когда-то в давние времена только продолжили работу стихийных сил природы, слегка переделав ее на свой лад, расширив пещеры и соединив их искусственными переходами. Адрин показал гостям выход в большой широкий коридор, полный спешащего по делам народа. Он освещался не традиционными факелами или окнами, прорубленными в толще породы, а полосками дерева, натертого каким-то составом. Дрей мимоходом пояснил, что для его приготовления используются цветы плюща, сами сияющие ночью, как маленькие белые фонарики. Коридор соединял между собой входы в другие комнаты горного общежития, где хватало места всем, и общинные владения, включающие большие залы собраний, трапезные и несколько кухонь. Там с давних пор сохранились замечательные вытяжки, не дававшие дежурным поварам задыхаться в дыму. Для нескольких умелых мастеров было делом недолгим восстановить разрушенные временем каменные печи. Теперь в кухнях готовилась еда для всех жителей Тайной долины. Также в одно из ответвлений коридора выходил длинный и довольно удобный подземный ход, связывающий горное убежище с равниной у подножья гор. Дрей обнаружил его еще в давний период своих юношеских странствий. Именно по нему и двигались люди, которым по каким-то причинам надо было проникнуть в потаенный край или покинуть его без помощи мощных крыл драконов. На ходу рассказав об этом в коридоре, Адрин снова вернулся в свои апартаменты. Положение основателя убежища и отца многодетного семейства даровало лорду Ротхеллу право на настоящую многокомнатную квартиру. Миновав овальную столовую с огромным обеденным столом, за которым на длинных скамьях могла поместиться не только семья лорда в полном составе, Но и десяток другой приглашенных гостей. Компания вошла в личный кабинет хозяина. Прошу, в мои роскошные хорумы! с ироничной усмешкой пригласил дрей гостей. Эта ирония сказала наблюдателям о многом: и о том, что знатный лорд, готовый всегда посмеяться над самим собой, привык к гораздо большим удобствам, нежели те, что сейчас оказались в его распоряжении. И о том, что он легко смирился с этими мелкими неприятностями, не считая их чем-то существенным для себя. Как бы ни складывались обстоятельства, главным для Адрина оставалось перехитрить врагов и выжить, спасти дорогих людей. А это, надо признать, ему удалось. Окон в кабинете не было, но большой полусферический светильник, словно вросший в потолок, давал достаточно спокойного желтоватого света шкаф, еще пахнущий свежим деревом, набитый книгами, стол с письменными принадлежностями, изящество которых совершенно не вязалось с грубостью столешницы, несколько маленьких скамеек для посетителей и настоящий роскошный стул с резными подлокотниками и спинкой для самого лорда составляли всю мебелировку помещения. Лукас свирепо посмотрел, на жесткие скамейки, готовившие новые испытания для его филийных частей, и страдавшихся на стульях Совета Жрецов и голых камнях, но все-таки сел, благодарно ставя дипломатию выше личного удобства. Дрей тактично не стал занимать единственного стула, а, налив гостям по бокалу красного вина и стоявшего на столе графина, опустился на скамью рядом с магом, почему-то инстинктивно избегая «Соседство с Галом. Что поделаешь?» Суровый воин вызывал у людей уважение и опаску, но понебратских чувств сроду ни у кого не будил. Даже Рент за своей фамильярностью частенько прятал настороженность. Недаром Элька как-то пошутила, цитируя фразочку из одного романа, характеризующую отношения Гала с окружающими. «Друзей запугивает до преданности, а врагов до подчинения». «Скажите...» С Шарлем действительно все в порядке. Пригубив вина, решился задать Дрей, беспокоивший его вопрос. Или вы не хотели волновать Мариан тревожными известиями? Я сказал вашей супруге правду. Осторожно, ответил Лукас, крутя в пальцах бокал. Но не всю правду. Шарль, как и вы, тоже смотрел в зеркало истинного зрения и видел в нем свой второй облик. Он кореглас. Но это отдаст его величеству лишь временную отсрочку. Обращение неизбежно. О, Дариман! С искренней болью воскликнул Дрей, с силой стукнув кулаком по колену. Я должен был это предвидеть. Мне следовало бы взять мальчика с собой, уговорить его бежать. Но я не посмел оставить страну без короля во власти Авандуса. Шарль еще так молод. Но он настоящий владыка Дарима Верона. В его силах смягчить влияние архижреца на страну. А теперь мой государь в опасности. Мой долг – спасти его жизнь, пока не поздно. Вы обладаете большой силой. Сотня драконов. Что против них, все жрецы Авандуса?» Намекнул Гал, прощупывая лорда Дрея. «Но что это даст, господа?» Чем я лучше этого сумасшедшего фанатика Авандуса, если захвачу власть силой, сменю одну тиранию другой? Я потеряю доверие и людей Дарима Верона, и своих драконов, если буду использовать их в качестве оружия. Народ и так до смерти боится проклятия, а если я вмешаюсь, страх обернется паникой, криками о конце нашего мира. С горечью начал рассуждать Адрин. Было видно, что он уже не раз думал обо всем этом. Используя силу, мы никогда не сможем объяснить людям, что быть драконом – это не божественное проклятие, не метка греха. У животных все гораздо проще. Лиса не кидается на волка только потому, что он волк, а она лиса. «Вы ошибаетесь?» – мягко возразил Лукас. «В чем?» – безнадежно переспросил Дрей но в радужных глазах его мелькнул слабый отцвет надежды. «Вы не лисы и волки, вы бабочки, а не гусеницы, которым еще только предстоит познать радость полета и яркость крыл». Поэтично ответил маг. Что-то сегодня Лукаса сильно тянуло на метафоры. Не иначе сказалось прослушивание священных гимнов на совете. «Кельмитор», — припечатал Гал. «Осушив свой бокал до дна и вернув его на стол?» «Народ оборотней!» Продолжил Лукас, недовольный вмешательством воина в его возвышенную речь. «Вы всегда были ими, но сила дремала, свернувшись внутри ваших душ. Сейчас наступила пора, и она пробуждается вновь. Поволили скрытых сил природы, судьбы или богов, но это так. Мы все оборотни». Как странно. Задумчиво повторил изумленный, но безоговорочно поверивший в правдивость сказанного Дрей и тут же принялся рассуждать. Но если это так, то с каждым днем все больше и больше людей будут обнаруживать свою истинную суть. Я не смогу спрятать всех. Жрецы устроят на них бесконечную охоту. Мы начнем сопротивляться. Между двух огней окажутся еще не обратившиеся и Дарима Верон... Утонет в крови. Что же делать? Ясно одно. Сидеть и ждать такого конца нельзя. Хмыкнул Гал. Если бы был способ заставить всех людей, даже жрецов, поверить в то, что дар это их суть, а не божья кара Даримана. Задумчиво предположил Дрей. Но это почти невозможно. Они никогда не примут знания, идущие вразрез с доктриной церкви. «Да, вам нужна не демонстрация силы, а сила демонстрации», процитировала Элька мудрую фразу из любимого фильма. «Неужели не сохранилось никаких записей, рисунков, преданий о тех временах, когда вы были драконами?» Задался вопросом Лукас, бросив многозначительный взгляд на книжный шкаф. «Думаете, я не искал?» Горько спросил Дрей, взъерошив волосы. «Даже не знаю, что вскоре сам стану драконом. Когда только пришли первые вести о проклятых, я просмотрел все книги королевской библиотеки. Побывал тайком даже в хромовом собрании Дарима, переодевшись жрецом. Спасибо добрюку Фору, помог. Он вам помог? Удивился Лукас, припоминая беспомощного, трусоватого толстяка, которого своим приказом злодей Авантус посадил на строгую диету. Да. Мы с ним прежде поддерживали хорошие отношения. Частенько встречались, беседовали о Даримане, да и просто о жизни. Он ведь только кажется толстым дурнем, у которого на уме одна мысль, как поплотнее набить брюхо. А на самом деле Фаро очень умен и, что для истинного жрица, на мой взгляд, подчас важнее тонкого ума, добр. Он искренне любит Дарима Верон и людей. Маска недалекого обжора удобна. Начальство презирает, и особенно в дела Мануа не вникает. Мы вдвоем пытались найти хотя бы упоминание о драконах в древних рукописях. Но тщетно. Словно кто нарочно уничтожил даже малейший намек. Одни бесконечные описания дня сошествия великого Дремана и поединка с черным драконом за наши души. «А что, вы знакомы с Форо?» «Как он там?» Я его вмешивать в свои драконьи дела не стал. Все-таки жрец, хоть и старый приятель, давно уже не встречались. Когда мы видели его в первый и последний раз на Совете Жрецов, архижрец Авандус отчитывал Фаро за то, что у него в мануа найдено много обратней, пытавшихся скрыться от правосудия и запрещал жрецу-хранителю злоупотреблять пищей. Пояснил Лукас. Бедолага. От всего сердца посочувствовал Дрей толстяку-приятелю. Для него хуже проклятия нет. Следы прошлого надо искать в тех местах, где еще никто не смотрел по-настоящему. Выдвинул логичное предположение Гал. Вы хорошо изучили здешние пещеры? Не знаю. Когда-то очень давно здесь жили люди. Много людей. Коридоры уводят глубоко вниз. Задумался лорд. Но свободно двигаться можно только по трём верхним этажам. Внизу проходы завалены, почти всё обрушилось. Быть может, постаралось землетрясение. Я, как только мы здесь оказались, пытался пройти по нижним коридорам. Через пять малых завалов пробрался, но преодолеть большой так и не смог. Чувствовал, что дальше свободно, но разобрать камни не рискнул. Боялся, завалит и останутся мои детишки сиротами. Из-за того, что любопытного отца, как всегда, впасть к черному дракону понесло. Камзол только разодрал. Когда пролезть пробовал, Жене работу на весь вечер задал. Чувствовал, что тащит меня нечто вперед. Точно силой тащит, что надо туда. Позарез надо, а последнее препятствие не осилил, как не бился. Попытаемся еще раз, положившись на вашу интуицию. Чувствуя что на сегодня его мытарства не закончены, безнадежно предложил Лукас. «Там, где не помогла ловкость и сила, может пригодиться магия. Стоит попробовать. Кто знает, быть может, мы найдем нечто, что подскажет нам, как действовать дальше. Начнем прямо сейчас?» Обрадованно предложил Дрей, подскакивая со скамьи с энергичностью каучукового меча. «Не вижу смысла откладывать». Поддержал лорда маг, чувствуя, что, видно, карма у него сегодня такая, по завалам камней лазить, и добавил про себя. Камзол все равно уже безнадежно испорчен. Гал молча встал. Да, чуть не забыл. От души хлопнул Адрин себя по лбу. Я-то в любом мраке как днем теперь вижу, а вам светильники надо захватить. Сейчас у сторожей в коридоре запасные попросим. Не стоит. Лишняя тяжесть. Коротко возразил воин. «Я способен ориентироваться в темноте. А маг свет себе наколдует». «Да». Сознанием дела прокомментировал Рент. «Создание иллюминации – одно из любимейших развлечений нашего Лукаса. Зря он в команду подался на совет работать. Я чувствую его истинное призвание – великолепные фейерверки». «Нет, это ты его, должно быть, с Гендельфом Серым спутал». Тихонько пошутила Элька. «Призвание Лукаса – магия во всех ее проявлениях. Он же у нас широкого профиля специалист. А фейерверки и прочие световые эффекты – просто маленькое невинное хобби». Разобравшись с проблемой ориентации в пространстве при отсутствии источников света, исследователи подземных глубин, не мешкая, тронулись в путь. Дрейд только захватил Камзол, дружески предупредив спутников, что внизу будет гораздо прохладнее. А Элька, мечтавшая в детстве быть то спелеологом, то археологом попеременно, в зависимости от того, какую книжку в данный момент изучала, снова начала усиленно жалеть о том, что вредные мужчины не взяли ее с собой. Вроде бы челюсти и когти стаи рассерженных драконов ни Галу, ни Лукасу уже не грозили. Но девушку в компанию никто не позвал – а напрашиваться сама она не стала принципиально. Выведя своих спутников в общий коридор, Дрей быстро прошел мимо кухонь, из которых доносились соблазнительный аромат жарящейся рыбы и деловитый голос толстого Ника, носящего негласный титул главного повара Долины Драконов, и свернул налево, к широким ступеням, ведущим вниз. «Сейчас мы на втором обитаемом ярусе». «На первой спустимся по этой лестнице, она ближайшая к моему кабинету, а всего их четыре». Мимоходом заметил лорд, махнув скучающему охраннику, который кивнул в ответ и отметил что-то на вощеной дощечке, прибитой к стене. Заметив вопрос в глазах спутников, Адрин пояснил, что еще не все жители хорошо ориентируются в пещерах и значках-указателях на стенах. Поэтому охрана следит за продвижением людей, чтобы в случае необходимости их легко можно было найти. А на нижний ярус, где располагаются склады, детей пускают только в сопровождении взрослых. Предосторожность необходимая и введенная после того, как полдня искали четырехлетнего сынишку одной из поварих, на секунду оставившей дитя без присмотра. Зарёванного и перепуганного ребёнка обнаружили только под вечер среди коробов на нижнем складе продовольствия. Играя, малыш провалился между ящиками и безнадёжно застрял. Двигаясь по вырубленной из камня, снабжённой низкими удобными перилами лестницы, трое мужчин спустились в нижний коридор, похожий на верхний, как брат-близнец. Та же бесконечная с виду дуга, со светящимся белым, словно люминесцентным потолком. Правда, людей здесь было поменьше.